Благодаря работам Шульца и его многочисленных учеников и последователей во всех странах, аутогенная тренировка получила широкое признание в первую очередь как метод лечения и профилактики различного рода неврозов и функциональных нарушений в организме. В дальнейшем, по мере накопления практического опыта использования аутогенной тренировки среди различных контингентов больных и здоровых людей, Оказалось, что она может служить действенным средством психогигиены и психопрофилактики, средством управления состоянием человека в экстремальных условиях деятельности. Популярность этого метода как действенного психогигиенического и психопрофилактического средства безусловно связана с обустрением темпов жизни, возрастанием нагрузок на нервную систему современного человека и ростом его общей осведомленности в вопросах психогигиены. В настоящее время аутогенные тренировки прочно вошли в систему подготовки спортсменов. Все шире применяются в производственных коллективах и на транспорте в виде психогигиенических эмоционально-разгрузочных процедур. Однако до сих пор еще не все их возможности широко известны, и потому не всегда они находят выход в практику. О возможностях аутогенных тренировок лучше всего свидетельствует уникальный, в своем роде, опыт немецкого врача Линдемана, переплывшую в одиночку на надувной лодке Атлантический океан за 72 дня. Подготовка к этому путешествию была долгой и жестокой. Кроме физической выносливости в этом плавании, ему нужна была активная помощь разума, профилактическое ограждение психики против ожидаемых срывов и стрессов, инстинктивное умение преодолевать состояние слабости духа. И он обратился к аутогенным тренировкам. Оценивая значение этой подготовки уже после возвращения, Линдеман писал, Аутогенная тренировка позволила мне пересечь Атлантику и остаться живым. Резиновые лодки — не место в открытом море. Это как раз и доказал мой эксперимент. Более ста любителей риска из разных стран пытались повторить его или совершить нечто подобное. Только один из них остался в живых и только благодаря аутогенной тренировке. Счастье остаться живым я восприняла как подарок судьбы, и как обязательство посвятить свою жизнь пропаганде аутогенной тренировки. Линдеман «Аутогенная тренировка», страница 21. Он высказывает твердую убежденность, что в подготовке к ситуациям, где выживание человека связано с тяжелейшими условиями, аутогенная тренировка должна стать обязательным компонентом как профилактическое средство на случай смертельной опасности. В нашей стране официальное признание эффективности аутогенных тренировок как действенного лечебного и психопрофилактического метода состоялось на 4 Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров в 1963 год. Этому способствовало то обстоятельство, что советская медицина уже давно подошла вплотную к внедрению психосоматических принципов регуляции физиологических функций человека в лечебную и психогигиеническую практику. Еще более ста лет назад на основе этих принципов русскими медиками была выдвинута гуманная идея обезболивания родов. Теоретическую разработку этой идеи с позиции учения Павлова и внедрение ее в практику осуществили советские ученые Николаев, Платонов, и Вильвовской. Пожалуй, впервые в мировой педагогической практике вопрос о сознательном регулировании неосознаваемых психофизиологических функций был поставлен и во многих отношениях решен Станиславским. Применяя к эмоциональной сфере человека термин «подсознательное», он выдвинул известную формулировку «через сознательное» к управлению подсознательным. Аутогенные тренировки, как сознательные воздействия на эмоции и другие психофизиологические процессы, подсознательное, по терминологии Станиславского, используют именно этот принцип. явление лежащие в основе аутогенных тренировок,